Глава тринадцатая. Ситуация оказалась знакомой до боли. Не хотелось подниматься с дивана и ехать куда-то, что-либо делать. Снова безбожно прогуливала пары. Главное, чтобы не выгнали. В груди возникло чувство, что я уже стою на краю. Мысли отплясывали сумбурный кан, -кан. В горле пересохло. Я напоминала себе пустыню. Выжженную, безлюдную, бездушную. Темнота внутри, пустота, горечь. Интересно, Кирилл ещё жив? Вряд ли. Отключила телефон, телевизор, интернет. Не хочу знать. Не хочу ощущать вину. Чувствовать себя убийцей. Могла ли отговорить? Нет. Старалась, и не получилось. Горько, обидно, страшно. И никуда не деться, потому что крепнет уверенность. Не смогу забыть. Раздался звонок в дверь. Перевернулась на другой бок, укрылась одеялом с головой. Нет меня, в универе. Пары кончились. Ну и что? В библиотеке задержалась. Звонивший не успокаивался. Мелькнула мысль, что это Эд, но он бы просто попал в комнату. Эд ни с кем особо не церемонится. Значит, кто-то другой. «С чего вообще решили, что я дома?» Звонок стих. Подошла к окну и стала ждать, кто же выйдет из подъезда. Никто не выходил. «Ждёт под дверью?» «Точно, Тима. Больше некому». Снова позвонили. Пришлось идти открывать. «Привет, Тим», — сказала, как ни в чём не бывало. «А ты не знал, что если дверь не открывают, значит дома никого нет?» Это срочно, я бы всё равно дождался. Тим подвинул меня, словно статуэтку, и вошёл в квартиру. Вот наглость. Я даже ожила немного и поспешила за ним. Тим, что стряслось? На место шока пришёл испуг. На тебе лица нет. Тимка сел на диван и плюхнул на стол тонкую папку. Стало не по себе. Я дотронулась до пластиковой обложки. «Читай!» — скомандовал он. «Что здесь?» Взяла папку. Документы на автомобиль. Тот самый, на котором приезжал Эд. Точнее, копии, конечно. Зарегистрирован на Яна Юрьевича Филтона. «К чему это?» — спросила спокойно, хотя внутри все бушевало от злости. «Ну зачем Тим вмешался? Зачем?» «К тому, что я знаю, кому принадлежит авто. Яну Филтону. Там и фото есть. Не похож на друга семьи». Отложила папку, даже не взглянув на остальные бумаги. «Тимка, что за новости? Я и так знаю, что машина Яна. К чему приносить документы?» Тим, похоже, растерялся. Он ожидал смущения, шока или чего-то подобного. Но никак не спокойствия. А я старалась держать себя в руках. «Значит так», — сказала холодно. «Я не давала согласия с тобой встречаться. Теперь и не дам, потому что меня не устраивает тотальная слежка. Сама буду выбирать, с кем общаться, а с кем нет. Эд — мой друг. И мне все равно, на кого зарегистрировано его авто. Слышишь, ты не имеешь права что-то вынюхивать про моих друзей». Тим поднялся и пошёл к двери. «Да пошла ты!» — обернулся на пороге. Послышался хлопок и щелчок замка. А я всё сидела не в силах пошевелиться. «Да что за день такой? Мало мне Эда с его заданиями, мало гибели Кирилла, ещё и Тимка». Папку не забрал. В ней ожидаемо оказалось фото Яна и даже его биография. Достаточно скудная, стоит признать. Школа, училище по специальности автомеханик, работа в автосервисе. Никаких упоминаний о комете или об Эдди. Холост. Детей нет. Почему-то казалось, что биография написана специально для официальных лиц. Слишком мало фактов. Меня начинало трясти. Не потому, что Тим привёз эту сверхважную информацию. Нет. Тим копает под Эда. «Если Эонард узнает, Тиму конец», — вспомнился Кирилл. Точнее, и не забывался вовсе. Что делать? Покрутила телефон. Включила. с десяток пропущенных, из них шесть от Тима, «Три девчонки и один от Эда». Странно, что не стал дозваниваться другими способами. Наверное, решил дать мне время. Смешно. Нестерпимо захотелось услышать его голос. Нажала кнопку вызова. «Александрина?» Ответили почти сразу. «Мне плохо», — всхлипнула я. «Ян выехал. Собирайся и приезжай», — сказал Эд и отключился. «Никаких лишних вопросов. Да я и не стала бы спорить». Быстро переоделась в джинсы и кофту, накинула куртку и спустилась на первый этаж. Автомобиль уже ждал. «Привет», — помахал рукой Ян, — «выглядишь неважно». Я села рядом. «Спасибо за комплимент. Зато честно. Что стряслось? Может, кому врезать? Нет, спасибо. Сама кому хочешь врежу». Устала. «Понимаю», — хохотнул Ян. Автомобиль помчался к комете. Чем ближе мы подъезжали к Эду, тем спокойнее становилось. Да, я никогда не забуду, во что он меня впутал, но и не видеть его выше моих сил. Это как привыкание, зависимость, необходимость. Видеть, слышать, знать, что он рядом. Приехали. Ян распахнул дверцу с моей стороны. Эд у себя. Он уже даже не считал нужным провожать меня. Я обошла стороной шумную зону отдыха, свернула в коридор и постучала в знакомую дверь. Открыла даже раньше, чем раздался ответ. Эд сидел в кресле. Ждал? Наверное потому что перед ним не было привычных документов, зато напротив стола стояло ещё одно кресло. «Здравствуй». Я села и сразу почувствовала себя лучше. «Эд здесь. Значит, ничего не случится». «Ты опять отключила телефон». Эд, казалось, констатировал факт. «Отключила». Кивнула. Плохо себя чувствовала после последнего дела. «Эд, я больше не буду принимать участие в заключении контрактов. Это уже слишком». «Ультиматум?» Стальной испытующий взгляд. «Просьба» вздохнула я. «Послушай». «Нет, послушай лучше ты». Эонард поднялся и подошёл ко мне. «Не хочешь — не надо, заставлять не буду. Но ты должна понимать, что судьба не зависит от твоего вмешательства. И даже от моего. Ты смотришь на меня, как на кого-то всесильного. А это не так. Сейчас я человек. Время может быть и другом, и врагом. Не будь тебя, сделка всё равно бы состоялась. А если нет, убийца остался бы безнаказанным. Но суть одна. Парень Был обречён. «Я, не ты!» — качнула головой. «Думаешь, мне легко?» С удивлением взглянула на Эда. Никогда над этим не задумывалась. Что он чувствует, заключая сделки? «Зачем? Зачем ты это делаешь? Скажи правду», — попросила я. «Зачем?» — Эд присел на подлокотник моего кресла. «Чтобы дать возможность выбора. Я уже говорил как-то. Моё вмешательство может пройти незаметно, но так люди сами пусть на мгновение берут судьбу в свои руки». «А зачем это лично тебе?» «Хочу понять...» — Эд едва уловимо вздохнул. «Понять людей. Иногда мне кажется, что все ваши поступки бессмысленны. Вы словно играете в игры, а не живёте. И мне недоступно. Сидя в четырёх стенах, ничего не поймёшь. Я едва ощутимо сжала его руку. Все эти твои сделки, они раскрывают только гнилое нутро. Оно у каждого есть. Больше, меньше. Но если поставить вопрос ребром, каждым движет личный интерес. хочешь понять «Общайся с людьми». «Для этого и создан клуб. Частично». Эд казался задумчивым. «Хотела бы я знать, что у него на душе». «Ты говорил другое». «Я много чего говорю». «Клуб тоже не то. Сюда приходят очень специфические люди. А обычные?» «А обычные пытались меня отравить, жречь зарезать. Что ещё?» «Да много чего, в принципе». Эд поднялся и вернулся на место. «Нет, Александрина, я здесь уже давно». Я видел многих людей. Единственный, кто попытался спасти меня, — Ян. Поэтому он и здесь. Уже второй век. Ого, ничего себе. Ты можешь наделять бессмертием? Нет-нет, — Эд покачал головой. Он мёртв. Почти. Его физическое тело. Это нечто другое, как Серафима. Призрак? Не унималась я. Энергия, которую я держу с сохранением личности. Тип сделки. А ты любопытно сегодня. А я всегда такая. Надо же, это удалось выдернуть меня из депрессии. Зачем ты звонил? Вот за этим. Эд посмотрел на что-то за моей спиной. Я обернулась и приросла к креслу. В дверях стоял Кирилл. получите номер. Что за шутки?» Я уже смирилась, оплакала. Точнее, не смирилась, но оплакала. А тут он. Эд обернулась к виновнику неразберихи. Он жив? «Не совсем», — с лёгкой усмешкой ответила Эонард клиническая смерть. Есть у вас такое понятие? Пока тело в больнице под капельницами, имеем вот это. В душе поднималось негодование, а я уже поверила. А он? это перебил поток самоедства. Александрина, выслушай, а потом разводи сырость. Мы с Кириллом заключили еще одну сделку. Год он работает на меня, и если пожелает, я найду способ продлить ему жизнь. Работает в таком виде? Забыв про вежливость, ткнула пальцем в призрака. Или не призрака? Ещё один кивок. Но это шанс. Значит, выскажу Эду всё, что о нём думаю немного позднее. А пока придержу эмоции и выслушаю. И чем он будет заниматься? Поинтересовалась как бы между прочим. А можно не говорить обо мне в третьем лице в моём присутствии? Прищурился Кирилл. Можно. Эд, это не снимает вопроса. Запоздалое смущение прорвалось в душу. Почувствовала, как вспыхнули щёки. И правда, чего это я? «Если Кирилл одной ногой на том свете, это не значит, что он не воспринимает мои слова. Стыдно-то как». А это, похоже, ничто не смущало, потому что он спокойно ответил. «Отныне обязанность Кирилла — твоя охрана. У меня много работы, я не могу находиться с тобой круглосуточно, поэтому Кирилл будет присматривать и, если не сможет разобраться сам, позовёт меня». «Так, подождите», — замахала я руками. «То есть ты предлагаешь, чтобы Кирилл бродил за мной 24 часа в сутки?» «Ты в своём уме? У меня вообще-то личная жизнь есть». «То-то твоя личная жизнь крутится вокруг моего клуба», — съехидничал Эд. «Чёрт! Тимка уже и сюда добрался. Надо его остановить, пока не поздно». «Эд, он...» «Не надо объяснений». Грубо прервали меня. «Пока он не переходит границы, будет жить». «Нет? Извини, жалеть не стану. Мне некогда тратить время на зарвавшихся мальчишек». «Как же уговорить Тимку оставить Эда в покое?» как потому что Эд только с виду спокойна, в глазах тьма. Убьет и не задумается. «На сегодня все можешь идти», — милостиво разрешил повелитель времени. А я закипала от злости. «Знаешь что?» — оперлась руками на стол. «Хватит решать за меня. Мне не нужна нянька. И мне не нравится, когда ты с недоброй усмешкой говоришь о моих друзьях, когда выбираешь за меня. Поэтому я ухожу одна. Никаких Кириллов, никакой слежки». «Кириллу лучше умереть?» «Получается, у меня нет для него работы». «Спокойно, как ни в чём не бывало», — произнёс Эд. «Умеет загнать в угол. Зараза сероглазая. Какой уровень коварства! И далеко не цензурные мысли в голове. Знает, что я не оставлю кого-то умирать». «Нет, Артёма, используем Кирилла». Заметил моё сострадание и привязал. Как собачонку, честное слово. «Пойдём», — гаркнула на Кирилла и выскочила за дверь. Не стала оборачиваться, чтобы проверить, идёт ли парень за мной. Ему надо, пусть и топает. На выходе меня догнал Ян. подвести Нет, рявкнула я. Сама доберусь. И от всей души хлопнула дверью клуба. Откуда столько злости взялось? Готова была стены крушить. Зачем вообще приехала? Зарекалась же держаться подальше от клуба, от сероглазого манипулятора, от вопросов вечности и времени. Всё, хватит. Теперь ещё придётся терпеть незнакомого парня в своей квартире. Обернулась? Никого. Заблудился, что ли? «Отстал!» «Кирилл!» — тихо позвала я. «Что?» — Игнатов тут же материализовался рядом. «Тьфу ты!» — воскликнула в сердцах. «Так и за икой стать можно!» «Стоп! Ты что, невидимым можешь быть?» «Вообще-то, мое физическое тело при смерти», — напомнил Кирилл. «И, по сути, меня тут нет. С ума сойти!» Я развернулась и ускорила шаг. «Это что получается? Буду жить с призраком?» «Нет, не с призраком, он живой. Почти. Тогда с кем? С сущностью?» Да, так лучше звучит, но от этого не легче. Зачем мне страж? От фортуны он не защитит, силёнки не те. А во все другие неприятности меня втягивает исключительно Эд. Хотя с фортуной тоже он меня познакомил. Ух! Влетела в квартиру, заперла дверь. и Итак, планы на будущее. Первое. Поговорить с Тимкой ещё раз, чтобы понял, как опасно связываться с Эдом. Второе. Разобраться с самим Эдом только когда успокоюсь, иначе ненароком укорочу его вечную жизнь. И третье, Кирилл, с этим-то что делать? Я видела Игнатова два раза в жизни. Оба из них с фингалом и в полувменяемом состоянии. Сейчас хоть следы побоев исчезли. Парень как парень, бледноватый только. Но разве это недостаток для несостоявшегося трупа? Кирилл, ну чего тебе? он даже призрак смотрит с осуждением. А ведь еще и часа не прошло, как мне его... Вручили? Я села на диван. «Давай внесем ясность. Мне охрана ни к чему. Точнее, меня не устроит, если ты будешь повсюду за мной таскаться. Поэтому здесь можешь делать, что хочешь. В пределах разумного, конечно. Но в мою жизнь не вмешивайся. В ней и так полнейший хаос. Тебе спать где-то надо? Желательно. Но не спать, а просто отдыхать, чтобы пополнить запас энергии», — кивнул Кирилл. Не помешает допросить его насчет потустороннего мира. «Ладно. Еда. Не надо». «Уже плюс. А скажи, ты тут как человек или...» «Или. Говорю уже пока сам не разобрался, но тело моё в больнице. Я его чувствую. Оно тянет назад». Кирилл присел на стул. Ещё не привык. Возник не очень корректный вопрос. «А как... ты чуть не умер?» «Покушение на убийство. Никодимов нанял людей раньше, чем вздох. А заказ есть заказ. Хотя, может, они и не знали, что заказчик на тот свет отправился. Вряд ли он действовал напрямую». Кирилл казался спокойным, но я ощущала, что эмоции рвут его на части. Надо дать парню время успокоиться. И мне тоже, иначе я совершу что-то непоправимое. Тихо, Аля. Это, конечно, бездушная скотина, только это не повод так нервничать. Отдохну, а потом подумаю здраво. Стоит порадоваться, что муки совести по поводу смерти Кирилла отменяются. У него есть шанс выжить. На каких условиях узнаю утром. Теперь у нас очень много времени для общения.